Глава вторая. Дядюшка Лев Степанович. Кажется, что и хорошо я начал мой рассказ. А опять приходится отступить. Далеко отступить. Иначе не объяснишь сцены, происходившие в маленькой комнатке Настасьи. Начнемте там, где оканчиваются воспоминания Ефимки. Он возил молодого барина в саласках при жизни дяденьки. Дяденька Лев Степанович уже потому заслуживает, чтобы начать с него что, несмотря на всю патриархальную дикость свою, он первый ручной представитель Сталыгиных. Этим он обязан слепой любви родителей к его меньшему брату. Степушку никогда бы не решились они отправить на службу, отдать в чужие руки. Левушку, напротив, родители не жалели. И как только он кончил курс своего воспитания, то есть научился читать по-русски и писать вопреки всем правилам орфографии, его отправили в Петербург. Послуживший ли 10 в гвардии, он перешел в гражданскую службу, был советником, был впоследствии президентом какой-то коллегии и в большой близости с кем-то из временщиков. Патрон его, долго умевший искусно удержаться в силе, классическое время падений и успехов, воцарений и низвержений после Петра I и до Екатерины II, потерял, наконец, равновесие и исчез в своих малороссийских водчинах. Помощник и ставленник его Лев Степанович Премудрая вовремя умела делить свою судьбу от судьбы патрона. Премудрая успел жениться на племяннице другого временщика, которую тот не знал, куда девать. И, наконец, что премудрее всего вместе, Лев Степанович, получив Фаннинскую кавалерию, вышел в отставку и отправился в Москву для устройства имения, уважаемый всеми как честный, добрый, солидный и деловой человек. Не надо бы в его удалении был один расчет или дипломатия. Причина столь же сильная звала его воротиться к более родной среде. В Петербурге, несмотря на успехи по службе, ему все было что-то неловко, точно в гостях. Ему захотелось покоя в почетном раздолье помещичьей жизни. Захотелось пожить на своей воле. Родители его давно померли. Степушка был отделен, имение, доставшееся Льву Степановичу, было одной из богатейших под Москвою, верст сотню поможайки от города. Как же не ехать ему было в свои березовые и липовые рощи, в свой старый отцовский дом, где подобострастное дворня и испуганное село готово было его встретить страхом и трепетом, поклониться ему в землю и подойти к ручке. В Москве он остался недолго. Заложил на яузе вместо деревянного дома каменные палаты и уехал в Липовку, изредка наезжая присмотреть за постройкой. За хозяйство Лев Степанович принялся усердно. Он и на службе своего имения не расстроил, а, напротив, к родовым тысяче душам прикупил тысячи полторы. Но теперь, не вдаваясь в агрономические рассуждения, он разом сделался смышленным помещиком, с той сноровкой, с которой из в гвардии капитанов стал в год времени деловым советником. Удвоивая доходы, он улучшил состояние крестьян. Он и хлебом поможет, и овсана посев даст, и корову или лошадь даст замену падшей, Ну да после держи ухо востро. Вдруг никто не думает, не гадает, Барин старостый с десятскими на двор. Эй, ты, акулька, покажи-ка горшки для молока. Не вымыты, тут бабе расправа. А ты не фет, покашка саху, Да и барану, выведи лошадь-то. Словом, поучал их, как неразумных детей. И мужички рассказывали долго после его смерти О порядках старого барина, прибавляя. Точно! бывало спуску не дает но ну, а только умница был все знал наше крестьянское дело досконально и правого не тронет то есть учитель был дворовых он держал без числа и меры у него были мальчики единственно употребляемые днем на то чтобы чистить клетки соловьев а ночью ходить по двору чтоб собаки не лаяли близ господского дома у него были девочки которых все назначение состояло в том, чтобы зимой стирать воду с оконниц, а летом носить уголья и тазики для варенья. Нельзя сказать, чтобы такое количество прислуги его вводило в особенно важные траты. Все, начиная с самых личностей, было домашнее. Роша гречиха, горох и капуста, и не один корм. Умрет корова, выделают кожу. Сапожник сошьет портному сапоги. В то время как портной ему краит куртку из домашнего сукна цвету маринга клер и широкие панталоны из Небеленого холста, которым были обложены рабочие бабы. Притом у Льва Степановича был неотъемлемый талант воспитывать дворню. Талант, совершенно утраченный в наше время. Он вселял с юных лет такой страх, что даже его фаворит и долей лазучек Камердинер Трофимов гроза всей деревни, не всегда обращавший внимание на приказы барыни, сознавался в минуту откровенности и сердечных излияний, что ни разу не входил в спальню барина без особого чувства страха. Особенно утром, не зная, в каком расположении Лев Степанович. Девиться нечему. Выгоды и почет барского фавера очень недаром доставались Титу. Особенно потому, что он часто попадался на глаза. Лев Степанович был человек характерный. Сдерживать себя не считал нужным. И когда утром он выходил к чаю с красными глазами, сама Марфа Петровна долго не смела начать разговор. В эти характерные минуты сильно доставалось Титу. Побьет его, бывало, да и пошлет к барыне. «Поди», — говорит, — «покажи ей свою рожу и скажи. Вот, мол, как дураков учат, людей делают из скотов». Для Марфы Петровны в ее скучной и однообразной жизни подобные случаи служили развлечением. Даже она находила своего рода удовольствие в унижении гордого и высокомерного Тита. Действительно, развлечений в ее жизни было мало, особенно светских. Детей им Бог не дал. Пыталась она и ворожить, и заговариваться, и пить всякую дрянь, и к троице Сергию пешком ходила, и Титову сестру посылала в Киево печорскую лавру, откуда она ей принесла колечко с раки варвара-мученицы. Но детей все не было. Нельзя сказать, что Плев Степанович особенно был от того несчастен. Однако он сердился за это как за беспорядок и упрекал в минуты досады свою жену довольно оригинальным образом, говоря «У меня жену Бог даровал глупее таракана. Что такое таракан? Нечистота, а детей выводит». При этом видно было гордое сознание, что он со своей стороны себя в этом не винит. Да и в самом деле, без вопиющей несправедливости мудрено было винить Льва Степановича, взяв во внимание хоть одно разительное сходство с ним поваровых детей. Главное, что сердило Льва Степановича, это отсутствие цели в хозяйстве и устройстве имения. «Я», — говорил он, — День на и ночь хлопачу и запашку удвоил, и порядок завел, и лес берегу, и денег не трачу. А подумаю, на что, сам не знаю. Точно управляющий брать не на сына, а тот возьмет все, да и спасибо не скажет, я его знаю. По матери пошел. баба продувная была, и в нем хамовой крови довольна. Оно, конечно, это мой долг, на то я и поставлен богом в помещике, чтобы хозяйничать. На том свете с меня спросится... Все же лучше, если бы был настоящий наследник». И Лев Степанович грустно качал головою, сидя на жестких креслах, обитых черной кожей, приколоченной медными гвоздочками. Марфа Петровна горько плакивала от подобных разговоров и за светские лишения прибегала к духовным утешениям. Возле самого господского дома и ждевением Льва Степановича была воздвигнута каменная церковь о трех пределах. спальню выходила окнами колокольни. При первом благовесте Марфа Петровна поспешно одевалась и являлась ранее всех в храм Божий. Лев Степанович приходил позже, и то по большим праздникам и воскресные дни. Марфа же Петровна являлась при всех богослужениях, на похоронах, крестинах, бракосочетаниях. Лев Степанович становился впереди, подтягивал к Лиросу и бдительным оком смотрел за порядком. Сам драл за уши шаливших мальчишек, и через старосту показывал, когда надо было креститься и когда класть земные поклоны. Он был любитель и знаток богослужения. Он надом к себе призывал молодого диакона и месяца три всякий день учил кадить и делать возглас, поднимая орарь с полуоборотом на амвоне. Диакон действительно так мастерски делал возглас и полуоборота, что мажайские купцы приезжали любоваться и находили, что и радиакон Савина монастыря Далеко будет пониже Липовского. Монастырь этот был верст 30 от усадьбы Льва Степановича. Он постоянно посылал туда не столько богатые, сколько постоянные приношения. Вазов 10 прошлогоднего и несколько сгоревшего сена, овес негодный на семена, сырые и почерневшие дрова. Марфа Петровна со своей стороны делала приношения тоже более ценные по усердию, нежели почему иному. Она посылала в монастырь розовую мятную воду, муравьиный спирт, сушеную малину. Иноки, не зная, что с ней делать, настаивали ее пенным вином. Несколько банок грибов в уксусе, искусно уложенных так, что с которой стороны не посмотришь, все видно одни белые грибы. А как ложкой не возьмешь, все вынешили березовик, или масленок. Иноки иногда посещали благочестивый дом богоприбежного помещика и всегда находили радушный прием Марфы Петровны которая любила их и как-то боялась. Другим гостей почти никогда не являлось у Столыгиных. Кроме их двоих, еще проживали у них дядя Марфы Петровны со своей женой. Ехавший из Петербурга, Лев Степанович пригласил к себе дядю своей жены. Не главного, а так, дядю старика, окантуженного в голову во время турецкой кампании, вследствие чего он потерял память, ум и глаза. Настоящий дядя, не зная, куда его деть, намекнул Льву Степановичу, который, хотя уже тогда и был в отставке, но все же не смел поперечить особе. Слепой старик был женат на молдаванке, у которой в доме лежал раненый. Она была не первой молодости и, несмотря на большой римский нос и на огромные орлиные глаза, отличалась великим смирением духа. Ее столыгину потреблял на прием талек, холстины, орехов, начищение ягод, сушение трав, варение грибов. Марфа Петровна, призревая родственников, была уверена, что этим загладит все свои грехи, а может сделать доступную и свою молитву о даровании детей. Обращение, сложившееся между хозяевами и гостями, было простое, патриархальное. Марфа Петровна называла старика дядей, но жену его не только не называла теткой, но говорила ей «ты», и в иных случаях позволяла целовать у себя руку. Лев Степанович говорил обоим «ты» и обращался с ними так, как следует обращаться с людьми, вполне зависящими от нас, с холодным презрением и с оскорбительным выказыванием своего превосходства. Он их трактовал как мебель или вещь не очень нужную, но к которой он привык. Утро слепой обыкновенно проводил в своей комнате во флигеле, где курил сушеный вишневый лист, перемешанный с венгерскими корешками. В час девка, представленная за ним, Надевала на него длинный синий сюртук, повязывала белый галстук и приводила в столовую. Здесь он дожидался, сидя в углу торжественного выхода Льва Степановича. Горе бывало старику, если он опоздает. Тут доставалось не только ему, но и Таньке, служившей при нем карнакам, и молдаванке. Старику повязывали на шею салфетку и сажали его за стол, где он смиренно дожидался, пока Лев Степанович ему пришлет рюмку на стойке в которую он ему подливал воды. За столом старик не смел ничего просить, да не смел ни от чего и отказаться. Даже больше двух стаканов квасу хозяева пили кислые щи, но для дяди с теткой приносили людского квасу, кислого, как квасцы. Ему не дозволялось пить. Подадут ли дыню, Лев Степанович вырежет лучшую часть, а корки положат ему на тарелку. Марфа Петровна делала тоже зрячей молдаванкой, прибавляя, что это сущий вздор, и почти грех думать, что Бог так создал дыню, что одну закраинку можно употреблять в снеть. В редкие минуты, когда Лев Степанович был весел, слепой старик служил предметом всех шуток и любезностей Льва Степановича. «А, добро пожаловать!» — кричал он. «Добро пожаловать, отец Ксенофонтий!» «Эй, Васильич!» — так называл он дядю. «Не видишь, что ли? Отец Ксенофонтий идет тебя благословить!» «Не вижу, государь мой, не вижу!» — отвечал слепой. «Да вот, с правой стороны!» И он посылал Тита благословлять старика, и тот ловил его руку. Лев Степанович хохотал до слез, не догадываясь, что самое забавное в этой комедии состояло в том, что выживший из ума старик, стою остротой слуха, которая общался всем слепым, очень хорошо знал, что отец к сенофонте не входил и представлял только для удовольствия покровителя, что обманут. Но верх наслаждения для Столыгина состояло в том, чтобы накласть на тарелку старику чего-нибудь скоромного в постный день. И когда тот со спокойной совестью съедал, он его спрашивал, «Что это ты, на старости лет в Молдавии, что ли? В турецкую перешел? В какой день утираешь скоромное?» У старика делались спазмы, он плакал, полоскал рот, делался больным. Это очень забавляло Столыгина. Иногда Лев Степанович будил в старике что-то похожее на чувство человеческого достоинства, и он дрожащим голосом напоминал Льву Степановичу, что ему грешно обижать слепца и что он все-таки дворянин и премьер-майор по чину. Ваше высокородие, отвечал Сталыгин, у которого кровь бросалась в лицо от такой дерзкой оппозиции. Да ты бы ехал в полк, ну, я тебе пришелся не по нраву. Прости, великодушно, а уж переучиваться мне поздно, мне не подлета. Да и что же, я тебя не на веревочке держу, ступай себе в Молдавию в Жене на имение. Лев Степанович, робко прибавляла Марфа Петровна, ведь как бы то ни было, он мне дядя и вам с родственник. Вот, в самом деле, возражал еще более разъяренный Столыгин. Скажите, пожалуйста, новости какие? А знаешь ли ты, что если бы он не был твой дядя, так у меня не только бы не сидела за столом, да и под столом? Испуганная майорша дергала мужа за рукав начинала плакать, прося простить неразумного слепца, не умеющего ценить благодеяний. У старика текли по щекам тоже слезы, но как-то очень жалкие. Он походил на беспомощного ребенка, обижаемого грубой и пьяной толпой. После обеда барин ложился отдохнуть. Тит должен был стоять у дверей и, когда Лев Степанович ударит в ладоши, подать ему графин кислых щей. Иногда в это время Тит бегал в девичью, и приказывал по именному назначению, той или другой горничной, налить ромашки и подать барину, что где на животе нехорошо, и горничная с каким-то страхом бежала к Агафье Ивановне. Агафья Ивановна, ворча сквозь зубы, сыпала вонючую траву в чайничек. Марфа Петровна никогда не навещала мужа во время его гастрических припадков. Она ограничивала свое участие разведыванием, кто именно носила ромашку, для того чтобы при случае припомнить такую услугу, и такое предпочтение. Лев Степанович, запивший кислыми щами или ромашкой сон, отправлялся побродить по полям и работам. И часов 6 являлся в чайную комнату, где у стены уже сидел на больших креслах слепой майор и вязал чулок. Единственное умственное занятие, которое осталось у него. Иногда старик засыпал, Лев Степанович, разумеется, этого не мог вынести. И тот час кричал горничный «Танька! не зевай». И Танька будила старика, который, проснувшись, уверял, что он и не думал спать, что он и по ночам плохо спит от поясницы. После чая Сталыгин вынимал довольно не новую колоду карт и играл в дураки с женою и молдаванкой. Если он бывал в особенно хорошем расположении, то среди игры рассказывал в тысячный раз отрывки из аристократических воспоминаний своих. Как покойный граф его любил, как ему доверял, как советовался с ним, но при том дружба дружбой, а служба службой. Бывало, задаст такую баню, и бумаги все по полу разбросает и раскричится. Ну иной раз и чувствуешь, что прав, ты и не отвечаешь. Надо дать место гневу. Он же у нас терпеть не мог, как отвечают. Тогда было жутко, а теперь с благодарностью вспоминаю. Всего же более любил он останавливаться с большими подробностями на том, как граф его посылал однажды с бумагой князю Григорию Григорьевичу. Утром встал я часов в пять. Тит тогда мальчишкой был. Не разъедался еще, как теперь, что гадко смотреть. Но только и тогда был приленивой и приглупой. Вхожу я в переднюю, на силу его растолкал, чтобы скорее за парикмахером сбегал. Парикмахер пришел, причесал меня. Тогда носили вот так, три пукли одна на другой. Я надел мундир и отправляюсь к князю. Вхожу в переднюю, говорю официанту, что вот по такому делу от графа к его светлости прислан. Официант посмотрел на меня, видит с двумя лакеями, приехал и говорит. Раненько изволили пожаловать, князь не встает раньше десяти, а в десять я, мол, доложу. А можно, говорю я ему, где-нибудь обождать? Как не можно, комната у нас довольна. Вот, пожалуйте в залу. Я взошел, люди полыми тут до пыль стирают. Я сел в уголок и сижу. Часика так через два вышел секретарь ли, камердинер ли и прямо ко мне. Вы от графа? Я, батюшка, я. Пожалуйте за мной к его светлости в гардеробную. Вхожу я. Князь изволит пудермантели сидеть, и один парикмахер в шитом французском кафтане причесывает, а другой держит на серебряном блюде помаду, пудру и гребенки. Князь, взявший бумаги, таким громким, ласковым голосом мне и молвили. Благодари графа. «Я сегодня доложу об этом деле. Мне граф говорил о тебе, что ты деловой и усердный чиновник. Старайся вперед заслуживать такой отзыв». «Светлейший, мол, князь, жизнь свою предпочитаю положить за службу». «Хорошо, хорошо», — сказал князь и изволил со стола взять таботерку золотую. «Государыня, тебе жалуют поощрение. Как он это изволил сказать, у меня слезы в три ручья». Я хотел была руку поцеловать, но он отдернул. Я его в плечо... Князь взглянул на меня да пальчиком парикмахеру показал. Да оба так и вспрыснули от смеха. Я ничего не понимаю, что за причина. А дело-то было просто. Целуя светлейшего в плечо, я весь выморался в пудре. Князь потом за ее величество столом рассказывал об этом, ей-богу. И во всем лице Льва Степановича распространялась гордая радость. Но большей частью вместо аристократических рассказов и воспоминаний Лев Степанович, угрюмый и гневный, как выражалась молдаванка, притеснял ее и жену за игрой всевозможными мелочами. Бросал, сдавая карты на пол, дразнил молдаванку, с бешенством критиковал каждый ход и так добивал вечер до ужина. В десятом часу Лев Степанович отправлялся в спальню, замечая «Ну, слава Богу, вот день-то и прошел», как будто он ждал чего-то или как будто ему хотелось поскорее скоротать свой век. Перед спальней была образная – маленькая комната, которой восточный угол был уставлен большими драгоценными иконами в киоте красного дерева. Две лампадки горели беспрестанно перед образами. Лев Степанович всякий вечер молился иконам, кладя земные поклоны или, по крайней мере, касаясь перстом до земли. Потом он отпускал Тита. Тит, пользуясь единственным свободным временем, отправлялся на село к Исаю-рыбаку или к обручнику Никифору. Всего же чащик старости, который на мирской счет покупал для дворовых севуху. Тит брал с собой кого-нибудь из лакеев, особенно же Митьку Цирюльника, отлично игравшего на гитаре. Долго жил так доблестный помещик Лев Степанович, бог знает для чего устроивая и улучшая свое имение, усугубляя свои доходы и не пользуясь ими. Дом его с селами и деревнями составлял какой-то особенный мир, разобщенный со всем остальным миром чертою, Проведенный генеральным межеванием. Даже московские ведомости не получались в Липовке. Войны раздирали Европу, миры заключались, троны падали. В Липовке все шло нынче, как вчера. Вечером игра в дурачки, утром сельские работы. Та же жирная буженина подавалась за обедом. Тит все так же стоял у дверей с квасом, и никто не только не говорил, но и не знал и не желал знать всемирных событий, наполнявших собою весь свет. Но так как всему временному есть конец, то пришел конец этому застою, и притом очень крутой. Однажды после обеда Лев Степанович, употребивший довольно рассольника с потрохами, жирной индейки и разных сдобных и слоеных пирожков, и смочив все это кислыми щами, перешел в гостиную закусить обед арбузом и выпить к нежевишной наливке. Освежившись арбузом и разгорячившись наливкой, он в самом лучшем расположении духа пошел в кабинет уснуть. Но как нарочно в зале застал Настьку, говорившую в дверях передней с известным нам музыкантом и цирюльником Митькой. Лев Степанович был чрезвычайно ревнив во всем, что касалось горничных. Ему что-то померещилось не совсем хорошее выражение Митьки на лица. Он закричал страшным голосом и схватил в углу стоящую палку. Митька, горячая голова, как все артисты, ударился бежать. Столыгин за ним, со всем грузом индейки, потрохов, под квасом и арбузом. Митька от него, он за ним. Митька на чердак по узенькой лестнице? Столыгин сунулся было, но увидел, что судьба его не создала матросом. На крик барина сбежалась вся дворня. Багровый от гнева, сбиваясь в словах и буквах, барин велел поймать Митьку, где бы он ни был, и посадить в колодку, пока он не решит его судьбу. Отдавший приказ, он устал и запыхавшись, удалился в кабинет. Случай этот распространил ужас и беспокойство в доме, в людских, в кухне, на конюшне и, наконец, во всем селе. Агафья Ивановна ходила служить молебен и затеплила свечку в девичии перед иконой всех скорбящих заступницы. Молдаванка, сбивавшаяся во всех чрезвычайных случаях на поврежденную, бормотала сквозь зубы от царя Давиди и всей кротости его и беспрестанно повторяла: Свят, свят, свят! Как перед громовым ударом! Титу не пришлось долго Митьку искать. Он сидел босиком в питейном доме, уже выпивший на сапоги севухи, и громко кричал. «Не хочу служить аспеду такому. Хочу царю служить, в солдаты пойду. У меня нет ни отца, ни матери, за народ послужу. А уж я ему не слуга, и назад не пойду. А силой возьмет-то грех над собой совершу, ей-богу совершу». «Митрий, Митрий, ты не горлань», — говорил ему Тит. «И такого вздора не ври». «Барина рука длинная, она тебя везде достанет, а ты лучше ступай со мной, а не то ведь руки свяжем, на то барской приказ». Красноречие Тита победила наконец Митьку, и он, протестуя и говоря, что завтра же грех совершит, пошел, прибавляя. «Нет, Титрофимович, Трофимович, вязать меня не нужно, я ни вора, ни собака, чтобы меня на веревке водить. Мы дойдем и без веревки». На дороге Митька во весь голос пел «Ай, барыня, барыня!» с теми богатыми вариантами которыми изобилуют все передние неумытный тит посадив своего друга в колодку побежал к дверям с кислыми вещами пять часов марфа петровна присылала узнать проснулся ли барин тит молча помахал рукой и приложил палец к губам в шесть пришла сама марфа петровна к дверям кажется еще не изволили просыпаться доложил тит марфа петровна тихо отворила дверь и так вскрикнула вдруг что Тита прокинул кувшин с кислыми щами. Закричать было не Старый барин лежал, растянувшись возле кровати. Один глаз был прищурен, другой совершенно открыт с тупым и мутно-стеклянным выражением. Рот был перекошен, и несколько капель кровавой пены текло по губам. С минуту продолжалась совершенная тишина. Но вдруг откуда ни возьмись, хлынула в комнату вся дворня. Грозный Тит не препятствовал, а стоял как вкопанный. Марфу Петровну вынесли в обморок и положили ей под ложечку образ, в которых были мощи святого Антипия. Молдаванка вбежала в комнату с каким-то неестественным хныканьем и, поскользнувшись в луже кислых щей, чуть не сломила ногу. Тит, как более сильный характер, пришел в себя и снова тем повелительным голосом, которым отдавал барские приказы лет двадцать, сказал «Ну что тут зевать? Сенька, втащи сюда корыто до воды». А ты, бегай сбегай-ка за батюшкой. Да нет ли у вас, Агафия Ивановна, медного пятака? На правый глаз-то ему надобно положить. И все пошло как по маслу. Освобожденный арестант Митька без малейшего злопамятства приготовлялся, как записной грамотей ночью читать в запуске псалтырь земским и пономарем. Просил только молдаванку дать ему табаку позабирательнее, на случай, если сон клонить будет. Дворня была испугана. Она доставалась человеку неизвестному. К нраву старого барина применились. Теперь приходилось вновь начинать службу. И как и что будет, и кто останется в Липовке, кто поедет в Питер, на каком положении. Все это волновало умы и заставляло почти жалеть покойника. Через два дня после необыкновенных напряжений написал Тит будущему обладателю следующее письмо. Все виши государь, Государь-батюшка единственный заступник наш Михаил Степанович. По приказанию ее превосходительства тетушки вашей, а нашей госпожи Марфы Петровны, приемлю смелость начертать вам, батюшка Михаила Степанович, сии строки, так как по большому огорчению они сами писать сил не чувствуют. Богу же угодно было посетить их великим несчастьем. Утратаю их и нашего отца и благодетеля а упокоение души Коева должны до скончания дней наших молить Господа и дядюшки вашего ныне в Бозе представившегося, его превосходительство Льва Степановича, изводившегося скончаться в 23 -е месяце число, в 6 часов пополудни он на вожетелу вынос завтрашнего числа. Так как мы по известности ваши, то, батюшка и все милостивейший государь, Могите презреть нас, яко сирот отца лишенных, и не оставить милосердием вашим недостойных подданных. А мы чувствуем, как обязаны усердием вашему здоровью до конца нашей жизни, что покойному дядюшке, так и вам все едино, как вся дворня, так и выборный Трофим Кузьмин с миром. Прибывая нижайший раб ваш Тит, если изволите помнить, что при покойном дядюшке камердинером находился. Село Липовка. 1794 года июня 25-го дня.